Никогда еще Фридалин не был столь твердо убежден, что живет наихудшим из миров, и что создатель только потому его так дурно устроил, что хотел досадить бурсукам. Но вот наступила глубокая ночь. Все люди давно уже легли спать, и даже цепные псы перестали тявкать. Надо выбраться отсюда, решил Фридалин. Но куда ему идти, он совсем не знал. В родной Буковый лес он ни за что не хотел возвращаться. Должно быть, лисенок Изолайн выкурил его оттуда навсегда. Сначала Фридолин побежал направо, но шумная река и узенький мост через нее, да и дома, темневшие в ночи, напугали его. Он повернул налево, сперва бежал по деревенской улице, а затем попал на картофельное поле Диценов. Тут ему больше понравилось. Не так сильно пахло двуногими. Неподалеку приветливо шуршал камыш, а тоненький серп месяца разбрызгивал тысячи серебряных искр над Карницким озером. После всех этих черных домов, после ночи, проведенной в пустоши, Фридолин почувствовал себя почти дома. Он перебрался через картофельное поле и увидел проволочную изгородь. Но разве для бурсука это серьезные препятствия? Не прошло и минуты, как он уже подкопал сетку и очутился в хорошо ухоженном огороде, да таком большом, что огород, который охраняла Аста, и сравнить с ним нельзя было. Вкус овощей Фридолин нашел отменом, а когда закусил их двумя дождевыми червями и тут же сцапал двух лягушек, ему этому вечному ворчину жаловаться уже было не на что. Они дурно, все тут двуногие устроили, — сказал он себе. — Да и вообще не такие уж они дураки, хоть и бегай только на двух ногах. Правда, свекла могла бы быть и понежней. И горошек уже весь кто-то обобрал. Но где в этом бестолковом мире найдешь все хорошее разом? Клубнику эти двуногие уже все слопали, но, в общем-то, я доволен. Неплохое местечко для ночной кормежки. Только бы тут где-нибудь поблизости сносное жилье подыскать. С этими словами Фридолин вновь впустился в путь, держась берега озера. Скоро он снова наткнулся на проволочную сетку, потом еще на одну, под которыми он быстро подкопал ходы. Это его не огорчило, напротив, он даже похвалил двуногих за то, что они так хорошо огородили его огород от чужеземных захватчиков. Ощущая приятную сытость, Фридалин продолжал свое путешествие, теперь уже по большому перепаханному полю, тянувшемуся вдоль берега озера. И тут Фридалин пережил нечто до сих пор ему неведомое. Он нашел одно растение, которому суждено было оказать огромное влияние на всю его дальнейшую борсучью жизнь, а, быть может, и на его смерть, но о ней мы пока ничего не знаем. Словно громом пораженный, застыл Фридалин, принюхиваясь к растению длинными рядами, рушим на не очень широкой полосе. Один запах был Фридолину столь приятен, что убеждение, будто он появился на свет в самом бестолковом мире, поколебалось не на шутку. Он обнюхал сочный стебель, даже коснулся его морды и чуть не лишился чувств, завораженный сладостным ароматом. Трепет пробежал по всему телу бурсука, Неужели и правда в этом дурном мире можно найти такое? В эту минуту Фридолин готов был благодарить даже вонючего из Алайна, ведь это он прогнал его из родной норы да из букового леса сюда, где растет это необыкновенное, чудесное растение. Фридолин слегка навалился на стебель, и растение треща и шурша рухнуло на землю. Барсук вцепился в него зубами, и обильный сок зарил ему всю морду, в жизни Фридалин не пробовал ничего подобного. Куда там жирный уш или молоденькая морковь? Сок этого удивительного растения превосходил даже клубнику и сладчайший пчелиный мед. Это было нечто божественное, самим творцом предназначенное для барсука. Фридалин словно опьянел. В упоении он набросился на следующий стебель кукурузы, Обрушил его и снова вцепился зубами. Сладчайший сок бежал по горлу в желудок. Фридолин застыл от восторга. Перебираясь от стебля к стеблю и с наслаждением похрюкивая, он сделал еще одно открытие.